Глава двадцать «Подожди!» – остановил я Ольгу. «А откуда тогда около кафе взялась императорская гвардия?» Девушка пожала плечами. «Не знаю, может, папа Аллы позвал на помощь?» Они появились внезапно и начали окружать кафе, но я и подошла к капитану, сказала, что внутри вы, но сами позвонить не можете, потому что там связь глушит. Он что-то приказал своим подчиненным, и связь остановилась, а потом ты все знаешь». «Может, жители услышали стрельбу и вызвали императорскую гвардию, чтобы та навела порядок», – предположила Алла. «Возможно», – ответил я, чтобы успокоить девушек, хотя сам я в это не верил. «Когда на имение Сверидовых нападали наемники, императорской гвардии что-то видно не было, так что причина ее появления в чем-то другом. И я не уверен, что именно для помощи нам, а пока нужно решить вопрос с девушками». «Ну так что? Куда вас вести?» Вопрос, конечно же, был риторическим. «Туда, где идет война, я, конечно же, их не повезу, хотя убедиться в том, что там на самом деле происходит, было нужно». И я сказал Лене, «Лена, задача такая. Нам нужно подъехать к имени Брагиных, но не к самому имению, а на расстоянии. Посмотрим, что там происходит. Знаешь, куда ехать?» Лена кивнула, «Да, у меня карта и навигатор». «Отлично, тогда поехали». Когда машина тронулась, Ольга с обидой спросила, «Ты думаешь, я обманываю?» «С чего мне так думать?» – удивился я. «Просто хочу узнать, может, твоим нужна помощь?» Ольга кивнула, но осталась сидеть ровно, не торопилась снова обнимать меня, как и Алла. «И я понимал, девушек. Все-таки родители могут быть сейчас в беде». Да менее Брагиных было еще далеко, когда мы слышали взрывы и выстрелы. И увидели ленточку оцепления, предупреждающую, что идут военные действия. Лена остановилась и повернулась ко мне, как бы спрашивая дальнейших распоряжений. «Поехали к имению Соколовых», — сказал я. Лена развернулась и поехала. Там была точно такая же ситуация — ленточка оцепления, взрывы и выстрелы. Ольга и Алла молчали потрясенные. Одно дело, они слышали об этом, и совсем другое, когда увидели собственными глазами. Ну а я не удивился. В общем-то, был готов увидеть именно то, что мы увидели. И надо отдать должное, что гвардии Соколовых и Брагиных вполне пока справлялись. Барьеры над имениями держались, это было видно на расстоянии, хотя противник не стеснялся и не экономил боеприпасы. Но прямо сейчас ни к Брагиным, ни к Соколовым спешить на помощь не было необходимости. — Теперь куда? — спросила Лена. — Домой? — Умная девушка, все понимает. Княжну и графиню я не повезу туда, где идет бой. Но и домой мы сейчас не поедем потому как есть еще один важный момент. «Поехали к имению Сиротинах», — скомандовал я. Девушки удивленно посмотрели на меня. «Что?» — спросил я. «Почему к Сиротинам?» — спросила Алла. «Потому что Сергей не поехал за нами, значит, что-то случилось», — ответил я. «Но он бы позвонил?» — сказала Ольга. «Может, не мог», — ответил я и добавил. «Или не хотел?» Девушки ничего не ответили, да и что тут скажешь? «Может, лучше позвонить ему?» — спросила Алла. «Глянем сначала на имение», — ответил я. «Так-то Алла была права, проще позвонить, но, боюсь, Сергей сейчас не скажет, если будет нуждаться в помощи. Насколько я успел узнать его...» Он постарается самостоятельно решить свои проблемы, и за это я его уважал. Но не все проблемы можно решить самостоятельно. Бывают случаи, когда помощь просто необходима. Сказать, что я абсолютно не удивился, увидев ленточку с предупреждением, это ничего не сказать. Я заранее был на сто процентов уверен, что она там есть. Лена заглушила двигатель, и я набрал Сергея. «Привет!» «Давно не виделись?» Поприветствовал я товарища. «Ага», – усмехнулся он. «Давно не виделись. Как дела? Чем занимаешься?» Спросил я. «Да вот, решил пообедать, а что?» Ответил Сергей. «Может, поехали потусим куда-нибудь?» Предложил я, глядя на ленточку с предупреждением о военных действиях. «Не, сегодня не хочу», — ответил Сергей. Отец попросил в бумагах разобраться. «Ну, может...» «Давай приеду, помогу», — предложил я. «Да не стоит, это скучное и муторное занятие», — начал отнекиваться Сергей. «Так, друзья, для того и нужны, чтобы помогать в скучных и муторных занятиях. Разве не так?» «Ты же мне помогал, когда мне нужна была помощь!» Продолжал я настаивать. «Это другое!» – возразил Сергей. «Где ж другое?» – удивился я. «У тебя война, у меня война!» Сергей замолчал, а потом спросил уже с другой интонацией. «Откуда ты узнал?» «Так стою сейчас перед ленточкой с предупреждением и вижу, что у тебя на разбор отцовских бумаг осталось полчаса времени всего!» С усмешкой произнес я. Сергей снова замолчал, видимо, обдумывал, как поступить. «Алла с Солей уже дома?» — спросил он. — "Не со смешком ответил я. — Вокруг их имени точно такие же ленточки, но, в отличие от твоей, там уже стреляют. — Увези девушек в безопасное место, — совершенно серьезно ответил Сергей. — Я прошу тебя, как друга, увези их. — Как ты себе это представляешь? — спросил я и протянул трубку девушкам. — Мы никуда не поедем, — заявила Алла. — Я знаю, что гвардия у сиротиных слабенькая, и защиты хороша нет, поэтому мы поможем. «Да, поможем», – решительно поддержала подруга Ольга. Мне даже забавно стало, девушки рвались в бой. С другой стороны, похоже, у нас действительно образовалась команда. Интересно только, что девушки не рвались так в бой, когда увидели, что их семьи воюют, а тут прям готовы кинуться на выручку. Сергей опять завис, а я проговорил. «В общем, жди подмогу» и положил трубку. И тут же набрал номер майора Барса. «Отсчитываюсь», – начал майор. На веренном мне участке все спокойно. Бойцы тренируются. Строители на сегодня закончили работу. Посторонних на территории усадьбы нет. Наши люди все дома, кроме вас. Система безопасности включена на полную по всему периметру. Архив Васильевич выдал новые артефакты. Они намного мощнее предыдущих. «Я сразу понял, что барон Свиридов наладил производство артефактов из Намирской руды, потому что до этого на защите дома были артефакты из красной глины, а она самая мощная из тех, что я добыл. И если уж новая сильнее прежних, то это точно руда». «Отлично», – похвалил я начальника своей гвардии. «Объявление о войне не поступало?» «Нет», – ответил майор. «Приказ такой – быть готовыми к объявлению военных действий, Ну и к ночному налету, само собой». «Да мы готовы» усмехнулся майор. «Пусть приходят. Дадим прикурить. Ну и трофеи лишними не будут». «Очень хорошо», — снова похвалил я. «Но это не все. На имение моих друзей напали. Нужно оказать им поддержку». «Куда и с какой техникой выезжать?» — тут же спросил майор Барс. «Думаю, можно отправить БТР и танк. А мальвы пусть обе остаются на защите имения. Хоть защита и хорошая, но артиллерия лишней не будет». «Слушаюсь», — ответил майор. «Куда ехать?» И сколько человек отправлять? Решили, что 15 гвардейцев, включая экипажа машин, будет достаточно. После чего я назвал адрес Сергея и положил трубку. «Ну что, красавица, чем займемся в оставшиеся полчаса?» – спросил я. «Я думаю, сейчас нужно отойти и дать нападающим напасть. А потом ударить им спину. У нас же автоматы с патронами и гранаты есть», – предложила план Алла. «А ты коварная», – похвалил я девушку. «Алла пожала плечами, мол, не я такая. Жизнь такая». В общем-то, Алла озвучила мои мысли, я хотел именно так и сделать. Просто было интересно, девушки захотят спрятаться за стенами имения или рискнут вступить в открытый бой. Однако рисковать жизнями Аллы и Ольги я был не готов, поэтому скорректировал план. «Мы, конечно же, позволим врагу напасть и застрять поглубже, а потом ударим спину. Но с одной поправкой. Тигр – мощная боевая единица». «Тут есть пулеметы и в достатке боеприпасов, поэтому ваша задача будет косить врагов из пулемета и не подставляться под удары». Последняя фраза адресовалась Лене. «Поняла», — ответила девушка-водитель. «А ты?» — тут же спросила Ольга. «А я займусь диверсионной деятельностью», — усмехнулся я, прикидывая, сколько тьмы у меня есть. К моему удивлению тьма активно восстанавливалась. И было непонятно. Это потому, что я до этого исчерпал ее и ману до дна, и у меня поднялся уровень. Или потому что сейчас ко мне девушки льнули? Вообще, раньше, еще в той жизни, я часто проводил время в компании девушек. Для меня это было естественно. Как и то, что стихии всегда было под завязку, и я не обращал внимания, связано это между собой или нет. А сейчас, после перерождения, как-то было не до того. Возможно, я был неправ. Может, я уже смог бы восстановить стихию, если бы уделял девушкам больше внимания. Эх, ну почему раньше не проводили исследований? Ну или не знакомили нас с результатами? Насколько сейчас было бы проще? В общем, тьмы у меня было достаточно, хватит и на хороший доспех, и на несколько выстрелов горошинами, ну или на то, чтобы напитать меч тьмой. В любом случае, если среди нападающих будут сильные маги, я смогу их обезвредить. «У меня есть предложение получше», — сказала Алла. «Слушаю», — отвлекся я от своих мыслей. «У Оли дар совсем не боевой, поэтому пусть она останется в тигре на пулеметах. Стрелять она умеет. Ее в клане обучали. А я пойду с тобой. Там ведь наверняка будут маги. Я помогу их обезвредить. В крайнем случае призову Слайма». Чем закончился прошлый призыв Слайма, я хорошо помнил, поэтому демонстративно посмотрел на торчащую между полами куртки салфетку. «А я же говорю в крайнем случае», — покраснела Алла. Я не хотел рисковать девушками, но в словах Аллы было рациональное зерно. К тому же я видел девушку в деле. В кафе она убила наемника, не дрогнув, да и в складке с огненными слаймами действовала рационально. Так что я решил взять ее с собой. «Но только слушаться меня беспрекословно», – поставил я условие. «Если снова выскочишь вперед, я сам пристрелю тебя». «Я буду слушаться», – пообещала Алла, преданно глядя мне в глаза. «Я, конечно же, ей не поверил. Слишком свободолюбивый у нее характер». «Не любит она подчиняться, но придется, потому что я анархии не потерплю, и, похоже, Алла это поняла». Лена отогнала машину в соседний двор и припарковалась так, чтобы наш тигр не бросался в глаза, а нам было видно, кто проедет по направлению к усадьбе Сиротиных. После чего я выдал автоматы – Ольге с Леной на всякий случай и али для вылазки, а также запасные магазины и гранаты. И мы приготовились ждать». Наконец, настало время, обозначенное в объявлении на ленте ограждения, и почти сразу же мы почувствовали, как задрожала земля. «Это что за технику они отправили на такой слабый клан?» – удивленно проговорила Алла.